Глава девятая. Проблема херсонских купцов и имперского флотоводца. В к о р с у н е братья Артема и б о г у с л а в поселились скромно в доме хузарина Лахава. Достойный человек Лахав, воин, воевал в дружине Серегея, потом с б о г у с л а в о м а состарившись ушел на покой. Женился на одной из побочных дочерей Мошега, вошел в род и стал здесь в к о р с у н е торговым представителем боярина Серегея. То есть официально не боярина Сергея, а спафария Сергия. Зато Лахава не упрятали в застенок вместе с другими русами, когда началась осада. И с его помощью Настас переправил послание Владимиру. Сам-то священник с луком был не очень, а Лахав хузарин. Лук для него как клыки для волка. Сначала т о братья намеревались разместиться во дворце, поближе к Владимиру, но Лахав настоял. Заверил, что у него будет не хуже, и вообще не дело это жить в чужом доме, пусть даже это и дворец, когда имеется подворье родича. Уговорил. с к у ч н о б р а т ь им не было, да и в корсу не они проводили едва ли один день из трех, пока великий князь решал политические вопросы, его верные в о е в о д ы решали свои. Грабеж р о м е й с к о й провинции шел полным ходом. Большая часть награбленного свозилась теперь сюда, в Корсунь, и копила с ь здесь, потому что отправлять добычу с у ш и дорого и опасно. Степники не дремлют, а водой никак. Пару тройку хиландий, попытавшихся уйти с Херсона, моряки Друнгария и Раклия перехватили и ограбили, вернее, не ограбили, а реквизировали товар на нужды имперского флота. Хорошо хоть корабельщиков в живых оставили. Тоже и для тех, кто не из города, а в город плывет. Даже рыбаки в море выходить не рискуют. Ловко устроились Ромеи, заперли флот Владимира в бухте и творят на море, что пожелают. А добычу в город все везли и везли, и все это приходилось где-то хранить, а челить и скот еще и кормить. Надо что-то делать, сказал Богуслав. Артём пожал плечами. Он не купец. Он князь свою долю добычи взял серебром и провиантом м е с т а натри дружину кормить, а еще солью запасся впрок. Но соль она не портится и кушать не просит. Богуслав и Лохав по-другому мыслят: не должно о б о г а т с т в о праздно лежать, сдвинуть с а н и с места до да разогнать куда труднее, чем катить по зимнику. Корсунь торговый город морской, и он на побережье не единственный. Сейчас не смерды местные товары в город свозят, а люди Владимира. Местные пока в городе и окрестностях войско в корсу не пойдут, и урожай не повезут, когда созреет, и прочие товары тоже. А ну как Русы отнимут? А морем тоже никак. Может, вам с д р у н г а р и е м договориться? предложил Артём. Пусть замзду корабли пропустят. Богуслав покачал головой. Уже пытались купцы з д е ш н и е д р у н г а р и е м зду не принял. А взятка дателя повесил? Откуда знаешь? спросил Артём. Уши есть, братец. р а м е й с к и й магистр вчера на перу рассказывал. Да ты уже ушел. А кто, кстати, это рыженькая, с которой ты ушел? Не твое дело, отрезал старший брат. А что еще рассказал магистр? Друнгария ф л о т а хвалил. Очень ему понравилась такая честность. Еще бы, пробурчал лохав. Он у купцов товар по дешевке скупает. И не думаю, что они с Дунгарием р в доле. Подхватил б о г у с л а в На людях-то л а с к о в ы а в глаза заглянуть так бы друг друга и сожрали. Да, протянул князь у л и ч с к и й Велика дружба между р а м е й с к и м и боярами. А почему все-таки наш морской вождь Мздун не принял? Мало показалось. Почему? Как раз понятно, сказал б о г у с л а в Возьмет, а тот же магистр донесет на него императору и облегчит Дунгария Василевс. на какую-нибудь важную часть тела, на голову, например. Тяжело жить купцам, сделал собственный вывод Артём. Нам воим война, слава и добыча, а вам, он подмигнул брату, чистый разор. Не нам, а им, уточнил Богуслав. Артём нахмурился, подумал, что невольно обидел брата, причислив его к торговшам. Однако извиниться не успел. Мы с б а т й как раз в прибыли, опередил старшего брата. Самый молодой воеводы великого князя. У нас в Константинополе двухлетний запас мехов, ныне его можно в три д о р о г о сбыть. Это, п р о ч и м купцам трехмесячный срок пребывания установлен, а все, что продать не удастся, следует передать префекту, дабы тот сам все продал и на следующий год вырученные деньги купцам отдал или не отдал, если те купцы вернуться в Константинополь не смогут. А батюшка наш имперский спафарий. Ему и в столице жить можно, и торговать свободно. И щедр он безмерно. Оставшиеся товары у бедных купцов наших сам с к у п а е т за твердую цену. Не то, что префект, который, к а к д о гадаешься, ы в девять долей из десяти себе в к о ш е л ь к л а д е т а мы не более шести и расплачиваемся сразу без обмана. Артём расхохотался, хлопнул брата по плечу. Гляжу на тебя и думаю. А не из Нурманов ли батюшка наш? Мыслишь ты в точности как Олов, сын Трюгви. Слыхал, звал он тебя на службу. Может, зря отказался? Вы бы с ним неплох сошлись. Вот еще, возмутился Богуслав. Буду я служить какому-то там северному конунгу? По справедливости он мне служить должен. Это я ему возвращение отчего удела п р е д р ё к Вот как, заинтересовался Артём. И когда это случилось? Давно, не важно, буркнул опомнившийся Богуслав. Артём, брат, но даже ему не стоит знать, что было между Богуславом и Рогнедой. л о х а в гаркнул он. Чего сидишь? Наливай. И девок п о з о в и Тех рыженьких д в о н я ш е к Пусть спляшут нам с братом танец змеи и птицы. Брат рыжих любит. А потом мы с ними спляшем. Ха-ха-ха! Если он хотел таким образом заставить брата забыть о неудобном вопросе, то ошибся. Артём ни на миг не поверил, что на брата накатила вдруг хмельная у д а л ь Но он понял, что тема б о г у с л а в у не нравится, и дальше расспрашивать не стал. Он очень дорожил доверием брата, а основа доверия не отсутствие секретов, а уважение к чужим тайнам. Да и повеселиться князь Артём никогда не отказывался. Опять-таки танцы с девками его любимое развлечение. После пляски стали, разумеется. Друнгарию и Раклию было недоплясок, и вино у него в бокале намного хуже, чем то, которым угощал братьев Сергеевичей лохав. А уж и закуски и говорить нечего. Хотя простые р а м е й с к и е моряки совершенно справедливо завидовали и Друнгарию и прочим командирам. Потому что уже забыли, когда наедались до сыта. Проблемы херсонских купцов не шли ни в какое сравнение с бедами, грозившими непобедимой р о м е й с к о й армаде. На ф л о т и л и и заканчивались припасы и вода. Но запасы воды еще можно было восполнить, а вот с пищей было совсем туго. в с е что не успели попрятать жители Фемы Таврика, отняли росы. сошедших на Бея Крамеев встречали пустые селения или те же банды р о с о в Впрочем, если на берегу замечали воинов Владимира, то высадка отменялась. Скифы конкуренции не терпели. Друнгари, пользуясь тем, что ему дозволено находиться в городе, попытался добыть провиант в Херсоне, но обращаться к Владимиру он посчитал неправильным. Может и зря, потому что верные византийские подданные херсонские стратики Противон к о и м п о л а г а л о с ь обеспечивать имперский флот всем необходимым, Ираклию отказали, сославшись на то, что в настоящий момент Херсон не является византийским городом, а коварно захвачен росами. Более того, ограблен д о ч и с т о и помочь Друнгарию никак невозможно, нечем. Вранье. Но принудить Негодяев у Друнгария не было никакой возможности. Управлял городом действительно архонт росов. И в делах херсонской общины, тем более во взаимоотношении ее с имперским Друнгарием, Владимир не вмешивался. Вождь русов вполне удовлетворился выплатой контрибуции и регулярными поставками провианта. Выходило, что для захватчиков у херсонитов продовольствия было, а для Друнгария нет. Обратиться напрямую к херсонским купцам иракли не мог после показательной казни их посланца. оставалось попробовать купить что-то на рынке на общих основаниях, но торговцы заламывали такие цены, будто в городе голод. Трудно будет объяснить подобные расходы в Константинополе. Там сразу заподозрят, что Друнгарий деньги попросту украл. Единственный вариант покупать у рыбаков свежую рыбу, но и тут возникла проблема. Рыбаки старались держаться от и м п е р р с к о г о флота подальше, ведь поначалу платить за улов Им никто не собирался. Зачем платить, если можно отнять? Если морякам станет нечего есть, то поднимется бунт, и опять виноватым окажется Ираклий. Друнгарий почти пожалел о том, что повесил купчика, ведь с ним можно было договориться о поставках продовольствия по правильным ценам в обмен на свободный проход мимо имперских драмонов. н о с т о и л о лишь представить, как выглядело бы подобное соглашение. В интерпретации врагов Друнгария и сразу становилось понятно, правильно повесил. Требование Владимира ушло в Константинополь две недели назад. Пять самых быстрых кораблей сопровождали гонца. Что ответит а в т о к р а т е р И когда? Выгадывая время, д р у н г а р й отправил обратно часть флота и почти все войско вместе со страшно недовольным комитом. Пусть себе злится. воевать на суше с Владимиром бессмысленно, а на море россыдраться не станут. Владимир ясно выразил свое желание: не война, а Парфира Генита. сообразив, что самому решить проблему не удастся, Друнгарий, с к р и п я сердце, обратился за помощью к и м п е р с к о м у магистру. Формально тот и сам должен был помочь, но выручать Друнгария не рвался. Зато можно не сомневаться. донесет богопочитаемому о любой оплошности Друнгари. Впрочем, именно людям магистра удалось купить немного зерна и сотню бочек вина скверного. В этом Друнгари убедился лично и невероятно дорогого. Зато, когда вино стали добавлять в воду, настроение моряков немного улучшилось. А чуть позже именно магистр выпросил у архонтаросов разрешение для рамеев сходить на берег малыми группами. Не больше пятидесяти человек за раз. И снова едва не вспыхнул бунт. На двух кораблях началась резня за право встать на твердую землю. И одному только Господу известно, сколько еще ждать ответа из Константинополя на требования архонтаросов. А ведь еще пара недель, и людям Дунгарии р придется жрать собственные ремни.